Всю ночь мне казалось, что я слышу Булата, что он рядом, что меня окутывает его запах. Просыпалась несколько раз, но было тихо, только голоса доносились с улицы. Когда открыла глаза в очередной раз, было уже светло. Взяла телефон, чтобы проверить время, и наткнулась на уведомление о пришедшем в мессенджер сообщении от Булата. Номер оплачен на неделю вперед, в конверте билет до Москвы. Это была наша последняя встреча, Динара. «На жалости далеко не уедешь, а ничего другого у меня к тебе нет. Теперь меня не будет мучить чувство вины, и я женюсь на любимой девушке, на Ире. Желаю и тебе встретить того, кто будет тебя любить». Голосовушка безэмоционально читала сообщение снова и снова. Слова вонзались мне в сердце, выворачивали душу наизнанку. «Он женится на Ире, а я...» «Ненавижу тебя!» — закричала я, откинув мобильный, и зажала рот рукой, пытаясь удержать рыдание. Стиснула зубы и заскулила. «Будь он проклят! Ненавижу!»